Глава 6. Человек лежал без движения на дощатом настиле, точно так же, как недавно валялся я сам. На новеньком тюремная роба, темные штаны, куртка из той же грубой ткани, как в колониях. На руках виднеется синяя сетка наколок. На тыльной стороне запястья набиты лучики восходящего солнца. Лучики означают количество ходок. Урката бывалый у нас нарисовался. Сложен сухо, жилистый и кость легкая. Но внешность у таких обманчива. С такими, наоборот, осторожнее нужно быть. Остальные держались в стороне. Даже на пульс никто не проверил. Когда за охраной лязгнула дверь, я подошел первым. Затылок разбит, волосы слиплись, кровь сочится и уходит в щели между досками. Похоже, только что приложили чем-то тяжелым. Вырубили. Наверное, сотряс теперь у него. «Эй!» — окликнул я барак. «Есть кто из медицины?» «Я врач», — пролепетал интеллигент Евгений дрожащим голосом. «Посмотри его». «А он не опасен?» «Ну, если что, я рядом». Евгений присел у головы новенького. Сначала проверил дыхание. Ладонь к груди, взгляд на движение ребер. Пробормотал. «Дыхание есть, ритм ровный». Потом пальцами нащупал пульс на сонной артерии, добавил. «Прощупывается, частота средняя». Ясно, что эти показатели примерно в норме. Евгений осторожно осмотрел рану, оценил края, раздвинув мокрые волосы, провел пальцами по кости, ощупывая, очевидно, целый череп. Дальше осмотрел зрачки, приподнял веки по очереди. Аккуратно ощупал шейные позвонки. «Тут у него рана», — сказал он. «Рассечение гематома. Кость не повреждена. Похоже на удар с потерей сознания. Сотрясение, возможно. Внутричерепное кровоизлияние исключить нельзя, но вот так без обследования не скажешь». Доктор закончил осмотр. За неимением хоть чего-нибудь другого вытер ладони о штаны. И в этот момент наш пациент вдруг ожил. Закашлялся, сел на нары и ошалело уставился на окружающих. «Вы кто еще такие?» — сипло выдавил он. Потом повел башкой, обвел нас всех мутным взглядом. «Вы кто, вашу мать?» «Слышь», — сказал я, подаваясь вперед, — «ты за базаром следи. Ты к нам в хату зашел. Вот сам и представляйся». ухмыльнулся он, кривя губы и показывая желтые зубы. «А ты, значит, тут смотрящий, да?» «Смотрящих в камере ищи», — ответил я. «А здесь мы тебе не заки, усек?» «Да». Он хмыкнул, оглядел решетки на окнах. «Ну и что ж вы тогда не выходите, свободные граждане?» Взгляд его скользнул по женщинам. На Женьку-неразлучницу он и внимания не обратил. По Лизе скользнул, увидел, что та прилипла к своему лысому амбалу, и сразу дальше. А вот на Ольге задержался. Она стояла одна и чуть поодаль. Взгляд сальный и голодный, а улыбка мерзкая. «А ничего, бабёнка-то!» Процедил он по-своему, любуясь, потом схватился за голову. «Ох, ебать, как же меня приложили-то!» Олю от его слов передернула. Она шагнула ко мне, тихо прошептала. «Максим, я его боюсь». «Бояться надо тех, кто снаружи». — сказал я. — А этот Гаврик теперь с нами, какой бы он ни был. Но ради тебя я ему внятно объясню, как себя вести. Я снова подошел к курке Я так и не услышал, кто ты по жизни и вообще, откуда тебя сюда занесло. — А ты че, мент, что ли? — гыкнул он. — С какого перепугу я перед тобой буду... Да пошел ты! И вообще говно вопрос! Все мы тут сдохнем. Мне похуй, понял? Он скривился. В глазах светилась злость и что-то еще, как будто он давно уже все понял про это место. Видно было, что его били по башке сегодня совсем недавно. Я схватил его за указательный палец, выгнул в обратную сторону. Хрустнул сустав. «Ай, сука, пусти, падла!» — заорал он. «Сука, руки убери, пока целый. ты чё, рот!» Он завывал, матерился, на чем свет стоит, дергался, но палец у меня в хватке был жестко. А в бараке повисла тишина. Все слушали, как эта турка визжит, и ждали, чем все кончится. Тише, тише, не ори! Как ни в чем не бывало, даже с подчеркнутой теплотой в голосе сказал я, ослабив хватку, и спустив новенького снастила на пол. Палец все еще держал, надавливал так, что он корчился, вынужденный слушать. Ты лучше внятно расскажи, расписной ты наш, когда откинулся и как сюда занесло, какую зону топтал. «Отпусти, скажу!» — Прохрипел он, скрижища зубами. Я отпустил палец, тот зло глянул из-под лобья, как волк. Вскочил, осмотрелся, потом залез на нары, сел, почесал затылок и сплюнул на пол. «Ну, давай, я слушаю», — сказал я, скрестив руки. «Ну, это самое. Короче, нас здесь 10 пацанов в лагере», — выдавил он. «Кого это нас?» Бровь у меня сама собой взлетела. Мы группой шли, сбежали, понял? С особого строгача дернули, и вот. Сбежали? Я криво усмехнулся. Да с особого не сбегают. С живыми, по крайней мере, не выходят. Нам, допустим, помогли! хмуро сказал он, потирая палец. Кто помог? спросил я. Да хуй его знает, кто они такие? Он нервно оглянулся. Через уважаемого человека вышли. Мол, все будет ровно. Мы поверили. Зак пощупал рану на голове. «Побег замутили, калитку распахнули, и вот!» «Ну и что просили взамен?» — перебил я. «Не бывает, чтобы просто так свободу дарили». «В том -то и подлянка!» — хмыкнул Урка. «Сказали, сбежите, отпустят. Даже бабки подкинем, мол, по мульту каждому. Только делайте, что скажем. Ну, мы и впряглись. Думали, в натуре шанс, меценаты мать их. Ага, сейчас!» Он зло глянул в пол, сжал кулаки. «Нас потом как лохов собрали, вертушкой сюда притаранили. Сидим тут как в шизо, только еще хуже. Одна кича сменилась на другую, только этапом никуда не повезли. Сразу в глушь загнали. И держат парлы, нагрели по полной». Он сплюнул, ухмыльнулся криво и снова выругался. «Вот такие дела, начальник». «Ну так что с вас требуют?» — спросил я, глядя прямо на зэка. «Что выполнять должны?» Тот поёрзал на нарах, прищурился и ответил не сразу, будто собирался с мыслями. «Точно не знаю, но край муха слышал, завалить мы должны». «Завалить? Кого?» — поднял я брови. В бараке пошел гул, народ зашептался. Слово слишком понятное, чтобы оставались сомнения. «Что значит «завалить»?» — пробормотал врач. «Завалить — значит пришить!» Зэк проговорил это спокойно, смотрел при этом не на меня, а в пол. «Сказали, выпустят нас в тайгу. Найдем тех, кого скажут, завалим, тогда свобода наша и бабки тоже. Короче, лохов пустят в лес, а мы за ними. Погодите!» Снова проговорил Евгений, явно волнуюсь. Он встал, поправил очки и обратился сразу ко всем. «Товарищи, друзья, господа, а вам не кажется, что под лохами как раз нас подразумевают?» В ответ на его слова ворон рыкнул, скривив физиономию. «Ты чё несёшь-ка злобородой? Ты, может, и лошара, а я нет. Говори за себя!» «Тихо!» — бросил я резко. «Сейчас мы слушаем этого». Глянул на зэка, спросил. «Кстати, как тебя там кличут?» Он поднял глаза, прищурился... Усмехнулся уголком рта. «Ленька я! Ленька коса! Так на воле звали, так и здесь зовут». «Ленька коса, значит», — протянул я. «Ну и как ты к нам-то попал, коса?» «Так», — развел он руками. С одним зацепился в бараке. Вершина гнида та еще. Ему челюсть свернул, ребро сломал. Ну, а меня самого по башке отходили. Ну, эти вертухаи на понабежали, с автоматами. «Видать, решили, что или я вершину пришью, или он меня. Вот и закинули сюда, к вам, получается, к лохам». «Следи за базаром», — сказал я, вставая ближе. «Тише, тише, начальник!» Торопливо он поднял ладони. «Я сразу вижу, ты тут главный. У тебя и гонору, и голос ментовской. Сразу видно, что ментяра ты». «С чего ты взял?» — прищурился я. «Физрук я». «Кто? Учитель физкультуры?» Ухмыльнулся он. «Опачки! А я был уверен, что мент. Ну, короче, неважно». Он глянул по сторонам, потерянно ухмыльнулся и добавил. «Короче, пиздец, не фартануло мне, что сюда к вам закинула. Потому как если мои бывшие кореша вас гасить будут, то и меня заодно. Получается, теперь я тут с вами. Эх!» Барак зароптал, пленники заохали, Лиза схватилась за сердце, женьки переглянулись. А ворон зло скрипнул зубами. Дед Ефим все это время сидел молча, только покряхтывал, будто прислушивался к каждому слову, не вмешиваясь. И вдруг со вздохом поднял голову, глаза прищурил, в уголках морщинки еще больше собрались, и проскрипел. А с чего это ты взял про хиндей Что именно вы нас убивать в тайге будете? Ты прям так все и слышал? Зак повел плечами, скривился. «Ну, не прям так, но сказали один отряд лохов, другой охотников. А дальше думайте сами», — он пожал плечами. «А вам прививки ставят?» — поинтересовался Ефим, хитро щурясь. «Какие еще к херам собачьим прививки?» — Урка хрипло усмехнулся. «Ты что, дед, с дубу рухнул? Нас тут кормят два раза в день. Да и то баландой. Какие прививки? От энцефалит, что ли?» Поздновато уже. Клещи отошли. Осень. «А нам вот ставят!» — проговорил дед. Слова его прозвучали несколько зло, хотя до этого дед всегда улыбался, хмуриться не любил. Теперь же лицо стало жестким, будто в нем что-то переключилось. «Так, может, это мы охотники будем, а не вы?» — бросил он. «Чего?» — урка резко выпрямился. да вы на себя посмотрите!» Он махнул рукой по сторонам. «Старая развалина!» — ткнул пальцем в Ефима. «Парочка, которая от одного вида моих корешей инфаркт схватит!» — кивнул на Женьку с женой. «Пацан, хоть и ершистый, но гонору полно, а толку ноль!» — взглядом ткнул в Мажора. «Бабы молодые!» — скользнул глазами по Лизе и Ольги. «Что бегать да визжать? Если и сможет кто-то тащить на себе всех, то только вон тот бугай!» — указал он на ворона. — И начальник ваш! Теперь он кивнул в мою сторону. — Но и то ненадолго. Там такие матеры чалятся в соседнем бараке. Не дай бог вам с ними в лесу столкнуться. Лучше сразу вздернуться. Самим. В бараке повисло напряжение. — Ну-ну. но, -но. отчетливо произнес дед Ефим, даже не повысив голоса. — Только ты теперь с нами, — И если попрешь супротив нас, то мы тебя первые же издадим сдадим, Ентим, твоим. — Да ладно вам! — вдруг проговорил ленька коса торопливо, сам испугался, что перегнул. — Я ж так, мысли вслух, чего вы гоните? Обиделись, что ли? Может, и не будет никакой схватки? Может, я чего не так понял, не то услышал, хотя слух у меня, как у кошки, острый. — Вот ты сиди, помалкивай! — крякнул на него Ефим. Слушайте. Вдруг предложил коса, глядя из подлобья. Если я вам так не нравлюсь, могу подсказать, как от меня избавиться. Вы мне тоже не вкатываете. Давайте я подерусь вот с этим, кивнул он на молодого мажора. Поднимется шум, крик, охрана влетит, пускай он при них мне грозится башку проломить, и я ему тоже выскажу, меня снова переведут. Типа не прижился, а? Заберут от вас. Мажорчик, до этого хорохорившийся, сразу напрягся, глаза забегали. Он отступил к стене, голос у него сорвался на шипение. «Слышь ты, только попробуй меня пальцем тронуть. Ты знаешь, кто мой отец?» «А может, со мной подерешься?» — вмешался ворон. «Дайте я ему вдарю, бесит, сука! Тихо успокоились!» — сказал я, глядя на всех. «Так не пойдет. Вряд ли тут есть еще третья группа. Таких бараков всего два» так что если тебя, Ленчик, и выселит, то только уже в вечную, так сказать, обитель. Словишь пулю, да и закопают в сырой земле. Я выдержал паузу и добавил. Но если тебе так хочется, чтобы тебе наваляли, могу это организовать, только без криков и шума. Лады? По башке тебе нельзя, кони двинешь. Давай в пузо. Зек дернул плечом, отводя взгляд, потом скривился и, словно оправдываясь, пробормотал. «А не, так не канает!» «То-то же!» — хмыкнул я. И тут же коса скорчил дурацкую ухмылку, зубы оскалил, заржал фальшиво. «Ладно, я ж пошутил! Че пошутить нельзя, что ли?» А барак слушал его смех в настороженной тишине. Никто не поддержал. Вливание урки в коллектив прошло со скрипом, но все-таки прошло. Каждый понимал, что в тесном бараке деваться некуда либо терпеть друг друга, либо грызться насмерть. К ночи стало ясно, что терпеть придется. Ночью дубак пробрал до костей. Все-таки горы тайга. Тут ночи совсем не такие, как в городе. Начало октября, а температура низкая, дыхание паром валит. Доски пола холодные, щели продувает. «Хоть бы одеяло твари дали!» — процедил ворон, прижимая к себе лиску. Все грелись друг об друга, как могли. Лишь дед Ефим, Мажорчик и Урка оставались по одному, не подпуская к себе никого. Оля свернулась калачиком у меня на груди. Надо отдать должное, держалась стойко. Не ревела, не истерила, как Евгения, которую муж еле успокаивал. Даже блондинка ворона, оказалась бы, крепкая, К середине ночи уже тихо всхлипывала, не выдержала. А моя геологичка выносила все молча, стиснув зубы. Упертая. За это я ее и уважал. Утром дверь барака со скрипом распахнулась. Вошли трое автоматчиков, за ними человек в белом медицинском халате и колпаке. Халат старомодный, словно из советского фильма. Длинный и даже, кажется, накрахмаленный. Сейчас так уже никто не носит. Всюду медицинские костюмы, больше похожие на пижамы. Но этот будто нарочно явился в безупречно белом халате, словно хотел подчеркнуть, он тут врач, хозяин процедур. Перед собой он катил медицинский столик на колесах. Металл поблескивал, а на нем хищно сверкали стеклянные шприцы, ампулы, была приготовлена вата. «Встаем на процедуры!» — проговорил он привычно. Голос у него был такой, будто он каждый день делал одно и то же и давно перестал задумываться о смысле своих экзекуций. «По одному выстраиваемся». Мы переглянулись. Никто не рыпнулся. Народ послушно встал в цепочку, как школьники на утренней зарядке. «Я-то второй день здесь, а они, видно, уже привыкли. Для них это стало частью распорядка. Мы же с Ольгой, Лизой и Вороном...» стояли в стороне, наблюдая, как пленники один за другим подходили к столику. Врач повернул голову в нашу сторону и сказал, «Вас это тоже касается новенькие. Это витамины. Условия здесь не самые подходящие, питание скудное. Я вам, как врач, рекомендую принимать эти препараты, иначе организм долго не выдержит». Он говорил это будничным голосом, но каждый слог звучал так, Будто мы слушали не врача, а актера, уставшего от собственной роли. Зачем вы нас держите здесь? Вдруг выкрикнула Лиза. Голос у нее сорвался и стал резким. Выпустите! Какое право вы имеете? Мы ведь не заключенные, мы люди! Она не выдержала. Сорвалась. Блондинка бросилась к двери, но я ее удержал. Стой! шептал я ей на ухо, прижимая к себе. Убьют ведь! Охранник, угрожающий, повел автоматом и Лиза отпрянула, пришла в себя. В бараке повис гул, будто заразившись ее криками, Евгения плакала навзрыд, прячась в плечо мужа. Дед Ефим торопливо перекрестился, бормоча себе под нос молитву, а мажор что-то зло и сипло шипел сквозь зубы, стараясь выглядеть смелым, но голос его предательски дрожал. Паника Лизы, как зараза, мгновенно передалась всем. Ворон шагнул к ней, обхватил за плечи, прижал к себе, стараясь удержать. «Тихо, тихо, Лизка!» Лиска, шептал он. «Держись! Ну, ну, успокойся!» Но она вырывалась, брыкалась, царапала его руки, даже попробовала укусить, будто обезумела. «Тише, дамочка!» — протянул врач Гнусава, и в голосе его сквозило неприятное и холодное. «А то вас переведут в другой барак, а там, там вот такой контингент!» Он повернул голову и медленно кивнул на урку. Лизу как будто окатили ведром ледяной воды. Она дернулась в последний раз, вскрикнула сипла и вдруг затихла, обмякла в руках ворона. «Следующий!» — скомандовал врач. Евгений, интеллигент в очках, шагнул вперед. Закатал рукав, протянул руку. Врач вел иглу в плечо. Евгений сглотнул, лицо у него перекосилось, и он торопливо зашептал. «Коллега, послушайте», — обращался он к медику. «Да, да, я тоже врач. Это какая-то ошибка, чудовищная ошибка. Вы должны передать своим хозяевам, что я могу быть полезен. Я высококлассный специалист, я смогу оказывать содействие. Я, я вас прошу, умоляю». Врач даже не дослушал. Брезгливо сморщил нос, словно услышал что-то неприятное, выдернул шприц, прижал к плечу Евгения ватку, смоченную спиртом, и отмахнулся. «Следующий!» Голос его был все такой же гнусавый, механический, но в этом «следующий» прозвучало больше равнодушия, чем если бы он просто промолчал. Так каждый по очереди получал свою дозу неизвестного препарата. Кто-то морщился, кто-то принимал укол с терпеливой покорностью. Игла гладко и беззвучно входила в кожу, щелчок ампулы и все. Оставалось только гадать, что именно они там колят и какой в этом смысл. Что это за дрянь? Спросила Оля, прижимаясь ко мне. Голос ее дрогнул, но она держалась. «Не волнуйся», — ответил я, стараясь, чтобы прозвучало спокойно. «Нам придется это принять. Как видишь, остальные уже не первый раз под иглой, и ничего с ними не случилось». «Ага, ничего», — возразила она. «Ты видел их глаза, когда они едят эту баланду, будто звери, что накинулись на дичь. Просто голодали люди, бывает». Сказал я, хотя самому было тревожно. «Я не хочу стать такой, как они!» В голосе Оли прорезался надлом первый раз за все время. Держалась она стойко, но ведь предел есть у любого. Она уткнулась взглядом в пол и шепотом добавила. «Максим, за нами ведь придут, нас будут искать, но ну, не может же пропасть столько людей, и чтобы бы не искали!» Я молчал. Она подняла глаза и сказала уже громче. Нет! «Никто нас не ищет? Жаль, что ты не работаешь в полиции, ты бы нас всех спас!» Я криво усмехнулся. «Думаешь, полицейский бы справился? Не знаю. Но обещаю, сделаю все возможное. Я пока думаю, ищу выход». «Я не хочу здесь умереть, Максим!» Голос ее задрожал. «Это место гиблое. Тайга, горы. Здесь глухомань. Я сразу вижу, ни электролиний, ни просек, никаких дорог. Нас будто привезли хоронить. Я геолог, я разбираюсь в тайге. Я сжал ее руку. Ответить не успел. В бараке резко прозвучал голос врача. — Ну что, голубки? — сказал он, готовя шприцы. — Кто первый? Только вы остались. Я вышел вперед. «Давай, — Давай, эскулап Херов, сказал, глядя ему прямо в глаза. Подошел, задрал рукав, он с какой-то нарочитой злостью уколол мне плечо, словно хотел причинить боль, и глава шла резким ударом. Я только усмехнулся. Эту боль я почти не чувствовал. Видимо, организм, когда все время на адреналине, перестает замечать такие мелочи, как прокол и давление жидкости под кожей, даже если удар шприцем нарочно сильный. Он ввел мне препарат, и я сразу понял, это он, тот самый. Тот, что когда-то сам себе вколол в подземелье у Ландера. Его ни с чем невозможно было спутать по ощущениям. Сначала по венам будто побежали тысячи мелких разрядов, электрические искры пробили каждую жилку, достали до самой глубины. Волоски на затылке встали дыбом, пальцы зачесались изнутри, даже уши и те горели, словно я очутился у костра. Прилив сил накрыл резко и мощно, Казалось, я могу вцепиться в стену и выдрать доску вместе с гвоздями. Но лицо держал каменным, будто ничего не произошло. Нельзя показывать. Если они поймут, что препарат действует на меня так сильно, дозу урежут или вовсе перестанут колоть. А мне, наоборот, нужно больше. Еще и еще. Почему именно так это зелье на мне работает, я не знал. На Шульгина оно действовало, на того же дирижера тоже и на прочих, кого мы видели. Недаром они охотились за левшами. Видимо, для них этот фактор ключевой. Но со мной все было иначе. Может, потому что я не простой, подопытный, а человек вдвойне? Во мне живут два слоя. Прошлый я, лютый, и нынешний Максим Яровой. Конечно, я один и тот же, но эта странная комбинация сознания и тела дала особую чувствительность к зелью. Так? Не знаю. Я отошел от столика, спокойно, лениво, будто ничего не почувствовал. Бросил Ольге ободряющий кивок, мол, иди, не больно. Она всхлипнула, шагнула вперед, и когда игла вошла в плечо, ойкнула тихо, больше от страха, чем от боли. «Все, процедуры окончены», сказал врач своим бесцветным голосом. «Следующий укол завтра». Он развернул тележку и покатил ее назад к выходу. За ним двинулись автоматчики. А нам осталось только ждать завтрака и нового дня, который грозил быть еще тяжелее вчерашнего. «Коллега, постойте!» Вдруг выкрикнул Евгений и рванулся за врачом. Схватил его за белый халат, но тут же получил прикладом в лоб. Упал на пол, глаза выпучил в мольбе, а по лбу тонкой струйкой побежала кровь. «Вы обещали поговорить с хозяевами!» Прохрипел он, поднимая руки, будто хотел ухватиться за воздух. Врач остановился, обернулся, нахмурил брови. Голос его прозвучал холодно и с презрением. «Конечно, я поговорю. Но боюсь, такие ничтожества, как вы, моим хозяевам не пригодятся». «На, сука!» Вдруг заорал Урка и рванулся с места. Пока автоматчики били Евгения прикладами, отталкивая его, Ленька незаметно скользнул к стене, двинулся вдоль нее, пригибаясь, и достал заточку. Откуда она у него взялась, черт его знает. Узкая, длинная, стальная, со стриём, подточенным до состояния жала. Металл поблескивал, и сразу было ясно, что это оружие в руках зэка. Смертоносное. Охрана среагировала мгновенно. Стволы автоматов повернулись к нему. Но Урка двигался слишком быстро. Одним прыжком он оказался рядом с врачом в допотопном халате, обхватил его плечо и приставил остриё к шее. — А ну назад, все суки! Заорал он. «Автоматы положили! Прирежу докторишку!» Из-под тут же выступила тонкая полоска крови. Врач взвыл, захрипел, лицо у него перекосилось от страха. «Послушайте его!» — взвизгнул он. «Сложите оружие! Ну что вы стоите?» Автоматчики замерли, переглянулись. Барак стих. Даже Лиза, которая до этого всхлипывала, прикрыла рот ладонью. Каждый понимал. Еще одно движение, и эта заточка уйдет в шею по самую рукоять. Автоматчики медлили недолго, словно что-то взвешивали. Но в следующий момент почти одновременно сорвались и дали каждую длинную очередь по взбунтовавшемуся урке. В узком бараке грохот был такой, что заложило уши. Ленька дернулся всем телом, рука, его судорожно сжимавшая заточку, машинально вонзила ее в шею врача. Сам он и упасть еще не успел, а уже был мертв прошит десятками пуль. Его тело качнулось, голова мотнулась на бок, и он рухнул беззвучно, как мешок. Врач остался стоять, но ненадолго. Он схватился за шею, пытался зажать пробитую артерию, но из-под пальцев толчками выплескивалась горячая кровь. Тонкий пар поднимался от нее. — Жгут! Помогите! Надо жгут! — сипел он, захлебываясь. — Коллега, помогите! Он посмотрел вниз на Евгения, что все еще лежал на полу, где его и оставили, вмазав прикладами. «Нет уж», — прохрипел Евгений. Уголки его губ растянулись в довольной ухмылке, радовался чужой смерти и не собирался помогать. Да и помощь была уже бесполезна. В горячке врач не заметил, как вместе с суркой поймал пару пуль. Одна прошла под ребрами, пробив печень, вторая задела легкая. Изо рта его теперь пошла кровавая пена. Он захрипел, попытался сделать шаг, но ноги его подвели, и он рухнул рядом с мертвым зэком. Люди в бараке от ужаса сбились в угол, кто-то вскрикнул, кто-то заплакал. Снаружи на грохот подоспели еще двое вооруженных. Ворвались, как в бою, сразу стволами по сторонам. Нас всех уложили лицами в пол, били прикладами торопливо и без разбора. Женщин не тронули, но их заставили присесть, запугав криками. В бараке пахло кровью, порохом и страхом. Мне досталось прикладом по почкам, но я успел напрячься и сгруппироваться так, что боль прошла мимо, оставив лишь тупой отклик где-то в глубине. Препарат делал свое дело. Не только добавлял сил, но и словно сглаживал удары, помогал справляться с повреждениями, не давая им пронзать тело так, как должно было бы. После короткой передышки охрана выволокла наружу два тела, Врач, что еще минуту назад командовал уколами, лежал неподвижно. Белый халат его был пропитан кровью. Рядом с ним — безумный Урка, решивший, что сумеет прорваться к свободе. Его смелость обернулась бессмысленной гибелью, и оба были вынесены за порог, словно мусор. На следующий день дверь барака распахнулась. Мы уже привыкли к автоматчикам, но с ними теперь был еще другой человек — Совсем другой. На пороге стоял мужчина в идеально сидящем костюме. Брюки со стрелками выглаженные, темный пиджак, белая рубашка, туфли блестящие, будто он собирался не в таежный барак, а в ресторан или театр. Вид его был настолько чужд окружению, что от этого пленникам становилось только тревожнее. Лицо его скрывала маска. Черная, из плотного пластика, с ровной, словно нарисованной ухмылкой. Губы маски изогнуты в улыбке, но глаза за прорезями были узкие, и раскосые, и от этого вся маска смотрелась нелепо жуткой. Она напоминала одновременно театральный реквизит и страшную игрушку. В свете маленьких окон блеск маски придавал ей странную живость, будто этот застывший оскал вот-вот оживет. «Ну?» — произнес он спокойно, держа руки за спиной. «Надеюсь, вы понимаете, что побег невозможен. Любая попытка будет пресекаться жестко и без разговоров». Он замолчал, давая нам осознать каждое слово, а потом добавил. «А теперь у меня вопрос к вам. Кто из вас врач?»